Глава 101. Вскоре на горизонте показался мерцающий силуэт Гои, а уже через полмиле Толланд различил огни на палубе, предусмотрительно оставленные к Савии. Едва заметив этот цвет он ощутил себя усталым путником, наконец-то вернувшимся одному дому. Ты, кажется, сказал, что на борту остался всего один человек, уточнила Рэчел, удивленный иллюминацией. А когда ты дома одна, разве не включаешь свет? Включаю, но только в одной комнате, не во всем доме. Толант улыбнулся. Он понимал, что Рэчел, несмотря на все свои попытки выглядеть отважной, очень боится этого путешествия. Захотелось обнять и успокоить ее. Но он знал, что не найдет нужных слов. «Свет для безопасности», — Корки ухмыльнулся «Боитесь пиратов, Майкл?» «Да нет. Самое опасное здесь — это самоуверенные зазнайки, не умеющие читать показания радара. Поэтому лучшая защита против столкновений — заметность». Корки прищурился, глядя на ярко освещенный корабль. Словно карнавальный круиз в канун Нового года. Судя по всему, ваши счета за электричество оплачивает телекомпания. Вертолет береговой охраны снизился и на малой скорости начал кружить над судном, принорабливаясь, чтобы опуститься на корму. Даже с воздуха Толант -то видел бурные потоки вокруг корпуса. Стоящая на якоре судно словно огромный зверь, дергалась на толстой цепи. «Истинная красавица!» — рассмеялся пилот. Толлант понимал весь сарказм замечания. Исследовательское судно Гоя выглядело уродливым. Кто-то из телевизионных комментаторов грубо обозвал его «бочкой». Одно из семнадцати судов, построенных по этому образцу с характерным двойным корпусом, оно никак не могло быть названо привлекательным. Судно представляло собой массивную горизонтальную платформу на четырех огромных опорах, укрепленных на понтонах. Платформа возвышалась на 30 футов над поверхностью воды. Издалека она больше всего походила на низкую буровую станцию, а вблизи напоминала баржу на ходулях. Каюты, исследовательские лаборатории, навигационный мостик – все это помещалось наверху в несколько ярусов создавая впечатление гигантского плавучего столика, на котором кто-то зачем-то беспорядочно натыкал разнокалиберные сооружения. Несмотря на непрезентабельный вид, судно Гоя значительной устойчивостью. Приподнятая платформа позволяла производить более качественную съемку, облегчала лабораторную работу, а также, что очень существенно, уменьшала качку тем самым снижая количество приступов морской болезни. Поэтому, хотя NBC и нажимала на Толланда, стремясь переселить его на что-нибудь другое, более симпатичное, ученый решительно отказывался. Разумеется, существовали прекрасные современные суда, даже более устойчивые. Но Гоя вот уже 10 лет служил ученому домом. Именно здесь он сумел вернуться к жизни после смерти Шейлы. Иногда по ночам Майкл все еще слышал на ветру, на палубе ее голос. Если когда-нибудь этот голос исчезнет, он подумает о другом корабле. Но сейчас ни за что. Когда вертолет приземлился на корме Гои, Рэчел лишь немного успокоилась. Хорошей новостью было то, что она уже не летит над океаном, а плохой то, что теперь она стоит в нем. Оглядываясь, Рэйчел отчаянно старалась побороть дрожь в коленях. Палуба оказалась на удивление маленькой, особенно после того, как на корме устроился целый вертолет. Повернувшись к носу, Рэйчел начала с удивлением разглядывать нагромождение разнокалиберных построек, которые составляли основную часть судна. То он стоял рядом. «Я знаю», — заговорил он громко, пытаясь перекричать бурлящий поток, «на экране телевизора все выглядит куда солиднее». Рэчел кивнула. «И главное, куда более устойчиво». «Но это одно из самых надежных морских судов. Точно». Тонн обнял ее за плечи и повел по палубе. Тепло его руки оказалось лучшим лекарством. Никакие слова не смогли бы так успокоить. Оглянувшись, она увидела стремительный поток, вырывающийся из-под кормы, с такой мощью, словно судно шло на полной скорости. Рэчел вспомнила, что они находятся в центре мегаплюма. На самом почетном месте красовался хорошо знакомый по телепрограммам Тритон, батискаф, прикрепленный тросом к огромной лебедке. Тритон, названный в честь Бога моря, выглядел совсем не так, как его предшественник Элвин, имеющий стальной корпус. Выпуклая передняя часть из полиакрилатового стекла в форме полусферы делала его больше похожим на гигантскую химическую колбу, чем на подводный аппарат. Рэчел не могла представить ничего более страшного, чем погружение на сотни футов в океанскую пучину, когда твое лицо отделено от океана лишь толстым стеклом. Но если поверить Олнду, то самым неприятным в плавании на Тритоне был момент погружения, когда аппарат, медленно спускается на лебедки через люк в палубе, раскачиваясь, словно маятник, в 30 футах от поверхности воды. «Ксавия, скорее всего, в гидролаборатории», — заметил Майкл, уверенно шагая по палубе. «Сюда». Рэчел вместе с корки последовали за хозяином. Пилот остался в вертолете, получив строгое подписание ни в коем случае не включать радио. «Взгляните-ка сюда». Толант остановился -то у поручней, огибающих всю палубу. Рэйчел неуверенно приблизилась к краю. Они находились очень высоко над водой, не меньше, чем 30 футах Но даже здесь ощущалось поднимающееся от океана тепло. «Температура почти такая же, как в горячей ванне. Громко, чтобы быть услышанным», — сказал океанограф. Он протянул руку к выключателю на поручне, повернул его, «посмотрите». За бортом на воде раскинулся широкий сноп света, освещая ее из глубины, словно в бассейне. Рэчел и Корки одновременно охнули. Вода вокруг судна кишела десятками призрачных теней. Держась в нескольких футах ниже освещенной поверхности, целая армада темных блестящих существ направлялась строго против течения, плыла, не двигаясь с места. Множество голов по форме точно повторяющих молот равномерно покачивалось, двигаясь вперед-назад, словно следуя какому-то таинственному доисторическому да ритму. «О, Майкл!» — заикаясь, пробормотал корки. «Как здорово, что ты разделил с нами свою радость!» Рэчел замерла. Ей хотелось отойти подальше от поручня, но она не могла даже пошевелиться. Страх пригвоздил ее к месту. «Невероятно, правда?» – произнес Стоунт. Он снова положил руку на плечо Рэйчел, словно защищая ее. «Они неделями могут вот так стоять в теплой воде. У этих тварей лучшие носы во всем океане. Увеличенная обонятельная доля мозга. Чувствует кровь на расстоянии мили Корки, казалось, не верил. «Увеличенная обонятельная доля мозга?» – с сомнением переспросил он. «Не веришь?» — скинулся Майкл. Порывшись в алюминиевом шкафу холодильнике прикрепленном к палубе неподалеку, он вытащил маленькую рыбку. «Отлично!» Из этого же холодильника он достал нож и в нескольких местах разрезал рыбу. Закапала кровь. Майк, ради бога, не выдержал корки. «Это все отвратительно!» Тонт швырнул рыбку за борт. В то самое мгновение, как она коснулась поверхности воды, шесть или семь акул, словно по команде, рванулись вперед, жадно раскрыв пасти, полные огромных блестящих зубов. Трудно было даже заметить, кому из них досталась добыча. Рэчел в ужасе повернулась к Толланду, а тот уже держал в руке следующую рыбу. «На сей раз крови не будет», — объявил он не разрезая, швырнул рыбу за борт. Она шлепнулась в воду, но ничего не произошло. Акулы, казалось, ее не заметили. Приманка уплыла по течению, не удостоившись чести быть съеденной. «Они атакуют, полагаясь исключительно на обоняние», заключил ученый, уводя гостей от поручня. «Можно даже плавать среди них, совершенно не опасаясь, если, конечно, не иметь на теле открытых ран». Корки поднес палец к швам на щеке. Толант предупредил. «Да-да, ни в коем случае не купайся».